Глава 17 Церемония. Лена шла медленно, высоко подняв голову. Её рука лежала на тёплой руке жениха. Жители, а может, приглашённые на праздник дворцовые слуги, как по заказу выстроились в две линии вдоль дорожки. Они искренне радовались тому, что полог пропал, поэтому стоило молодожёнам поравняться с очередными гостями, как те начинали громко поздравлять юную деву желать всех благ паре и восхвалять силу и мудрость древнего дракона, что разрешил соединить влюблённые сердца. Элен я вернулся!» В голове прозвучал знакомый голос Валеры. «Слава Богу, ты пришёл! Где тебя носила? Я вся извелась. Планы немного поменялись. Старуха Горголин угрожает каким-то образом через зеркало то ли проникнуть в мой мир, то ли подействовать как-то. Но главное, что я поняла... Она может навредить бабуле, что всю жизнь любила и воспитывала меня, не жалея сил». «Ты знаешь...» — элен продолжала дежурно улыбаться, идя по длинной дорожке и мысленно разговаривая с Валерой. «Теперь я понимаю, почему никогда не слышала о своих родителях. Бабушка Лиза, пока я была маленькая, все отшучивалась. А как я подросла, пояснила, что мама и папа пропали при невыясненных обстоятельствах. А что, если моя бабушка тоже дракон?» «Как же всё запутано. Документы на меня настоящие, я не неприёмная, хотя в наше время всё можно купить и подделать». «Трудно ответить на твой вопрос. Нужно подумать». «Да, удружила старушка. Сейчас я всё равно не смогу открыть портал. Рядом много магов, помешают, и вместо тёплого уютного дома в чужой империи мы попадём в какое-нибудь болото», — вздохнул Валера так что будем тебя спасать, как только ты окажешься наедине с женихом». «Как я узнаю, что пора?» «Узнаешь, не переживай», — ответил мелкий конспиратор. «Валера, в этом мире живут только драконы?» Лена увидела, как у мужчины, пристально смотрящего на неё из толпы, удлинились кончики ушей. «Ты что? Нет, конечно», — рассмеялся дух рода. «Драконы — это верхушка аристократии». Их на самом деле очень мало, особенно женщин. Драконы — сильнейшие оборотни в любой империи, потому они главенствуют. Остальной народ — оборотни, простые люди, эльфы, гномы, хотя последние редко выходят из своих рудников. Существуют феи и лесные дриады. Встретить их и поговорить сродни чуду будет. Рассказывают, что феи могут исполнить заветное желание. «Сам не встречал, поэтому не скажу, правда это или нет». «Валера», — рассмеялась элен — «ты же сам дух рода, а говоришь о них с придыханием». «Ты бы и сама так говорила. Они же сказочные существа. Намного сильнее какого-то там духа рода», — возмутился Валера. «Хорошо, мы почти пришли. Надеюсь, что сейчас ты не пропадешь и поддержишь меня в эту трудную минуту. Страшно». «Всё в порядке, элен У тебя ладонь стала холодной». Филипп обеспокоенно посмотрел на невесту. «Мы можем отложить свадьбу на несколько дней», — хотела спросить девушка, но тут же увидела горголен, которая улыбалась и показывала маленькое карманное зеркальце. «Всё прекрасно, ваше высочество, переволновалась, но вы сами знаете, что такое бывает с невестами». Девушка потупила взгляд, чтобы спрятать непрошенную слезинку. «Я рад, очень рад. Ваше Высочество, все готово к церемонии». Вперед вышел старец в красных одеждах. «Начинайте», — разрешил принц. Элен слушала, что говорил старик, но смысл слов ускользал. Ей хотелось лишь одного, чтобы весь этот фарс, вся эта сказка закончилась. Она все еще надеялась, что смотрит затянувшийся сон, но понимала, что это не так. «Госпожа элен элен Оказывается, девушка так углубилась в свои мысли, что не сразу услышала вопрос. «Да?» Она натянута улыбнулась. «Вы согласны взять в мужья его высочество Филиппа?» «Конечно же нет. Совершенно не намерена выходить замуж за незнакомца, пусть и очень красивого, милого и заботливого. Я его знаю всего несколько часов. Где мимолетные взгляды, «Где встречи под луной? Песни под окном? Походы в кино?» Она молча сверлила взглядом мужчину в красных одеждах. «А подарки?» «Да, да, банальные подарки, которые дарят воздыхатели своим девушкам. Цветы, конфеты, плюшевые мишки. Я молодая и красивая, только начинаю жить, а мужья сыплются на меня, как из рога изобилия. Только вот этот рок несчастливый какой-то. Забирайте принца себе, а меня домой отпустите. Как я во всё это вляпалась? В толпе началось волнение. Посмотрев на бабульку, а затем на принца, Элен ответила: "Да". Восхищённые возгласы, восхваляющие счастливую пару драконов, неслись со всех сторон. "Но где браслет?" Филипп вытянул свою и руку Элен вперёд. На запястье принца красовался огненный дракон, кусающий свой хвост, а вот запястье Элен было чистое. «Странно». Старец в красных одеждах наклонился низко-низко, носом практически клюнул девушку в руку. Ему еще бы на нос. «Странно, странно», — вновь повторил он. «Возможно, из-за того, что дракон девушки без сил и спит, не произошло полного магического слияния. Вы не беспокойтесь, я буду каждый день приходить к вам в замок и проверять здоровье вашей жены» а в том, что она, ваша жена, сомневаться не приходится. Браслет это подтверждает». «Да, я и сам вижу, что элен без сил. Наверное, поторопился я выполнить условия договора». Нахмурился Филипп. «Стоило подождать полного выздоровления моей прекрасной невесты». «Церемония закончена. Восхваляйте драконов, кидайте им вслед цветы и не забудьте принести в храм дары». Громко и чётко произнёс старец, развернулся и удалился в глубь зала. Элен милая, думаешь, что простого поклона и благодарности хватит? Девушка, повторяя за драконом, медленно склонилась, благодаря пришедший народ за тёплые слова. Есть хоть маленький шанс, что мы вдвоём отправимся в ваш дом, ваше высочество? Новоиспечённая жена тихо прошептала в сторону шеи Филиппа. Конечно, «Никто не посмеет нас беспокоить в такой день, элен И даже я не буду настаивать на брачной ночи, учитывая всё, что с тобой сегодня случилось». «Как благородно!» Леночка попыталась спрятать сарказм и улыбнуться. «Спасибо, спасибо всем!» Принц беспрестанно благодарил присутствующий народ, пока молодожёны шли на выход. Перемещение было мгновенным. Артефакт перенёс пару прямо в замок. «Никак не привыкну», — прошептала элен «В коридорах немного мрачновато, дорогая, но моя часть замка, то есть мой этаж, очень даже уютный. Тебе должно понравиться. И в спальне, и в гостиной всегда тепло, светло». Стоило молодому человеку лишь на мгновение выпустить девичью ладони своей, как в стене открылся портал, и невесту резко в него затянула Никто из молодых людей слова не успел сказать. элен зарычал дракон, выпуская магию, пытаясь остановить закрывающийся портал. Но всё было тщетно. а, -а, -а, -а! Валера, ты что наделал? Решил меня не спасти, а убить?» Ноги несчастной попаданки потихоньку тонули в чёрной жиже.